Глава двадцать девятая. Оборачиваюсь к детям, а они с интересом смотрят то на меня, то на дверь, откуда раздается голос Эрика. «Я дома, сейчас открою. Я не одна». С этими словами бегу в спальню, чтобы быстро переодеться и хоть причесаться. Перед маленькими гостями можно и ведьмочкой взъерошенной походить, а вот перед Миллером не хочется. Чтобы он поставил себе галочку «Хорошо, что бросил ее». Провожу быстро расческой по волосам. Переодеваюсь в платье, которое удачно висело в шкафу. Скинув одежду на пол, подкрашиваю губы. Оценив свой вид в зеркале, думаю, вполне себе ничего. Выхожу из спальни, когда уже Эрик вновь нетерпеливо стучит в дверь. Открываю ему, заблаговременно попросив детей сидеть смотреть в свои мониторы. «Ты не одна, значит?» Он надменно приподнимает правую бровь, недовольно сжав при этом губы. Пытается заглянуть в квартиру поверх моей головы, но я не позволяю, максимально прикрыв двери. «Да, не одна!» Отвечаю ему с вызовом, а сердце пропускает удар. Я, черт возьми, соскучилась по этому наглому и самодовольному хаму. И сейчас, даже несмотря на обстоятельства, его невесту, я счастлива его увидеть. Эрик, как всегда, неотразим одеться иголочки с кейсом наперевес. Единственное, что не вписывается в идеальную картинку, так это мои столовые приборы в его руке. «Дура, у него невеста, а ты для него вещь!» Пытаюсь напомнить сама себе. «Ну как же больно!» Понимание всей этой ситуации режет меня на куски. Он не свободен. Я сама себе напридумывала принца. А он живет в реалии, и у него уже все расписано на будущее. И я туда никак не вписываюсь. Протягиваю руку к приборам. Хочу их взять, пока Эрик все пытается увидеть хоть что-то в той щели, которую я ему оставила. Он, поняв мою попытку, отдергивает руку назад, не позволяя забрать ложки, вилки и нож. «Кстати, насчет этого. Это что значит еще? Почему ты это все скинула вниз?» «Я... пытаюсь придумать, чтобы ему ответить». Ты представляешь, что было бы, если бы этот нож, например, прилетел на голову мимо проходящего человека? Ты представляешь в степени масштаб трагедии, Алина? Это же не шутки, это все очень серьезно. И я это прекрасно понимаю. Но что я могу теперь сделать? Только радоваться, что этого не произошло. А это не она скинула. Вдруг слышу из-за спины голос люхи и в шоке оборачиваюсь к нему. «Это даришка, ну и я чуток помог». В страхе оборачиваюсь к Эрику. Вдруг он сейчас начнет орать на ребенка. Но Миллер меня удивляет. Он с насмешкой смотрит то на меня, то на Илюшу, а после переводит взгляды на Доришку, которая встала за племянником. «Так ты с ними дома?» Делает акцент на этом Эрик. «И это они нашкодничали у тебя?» Киваю, находясь в некоем недоумении от реакции мужчины. «Школота! А вы знаете, что натворили, а? У меня совещание на работе, а теперь я никуда поехать не могу. Машина не в том состоянии». «Неужели потребуется покраска?» В ужасе восклицаю. Даже вид сверху дает понять, что машина дорогая, обновить ей цвет обойдется в немалую сумму. Уже мысленно подсчитываю, сколько у меня на карте, чтобы не опозориться и смочь заплатить за ремонт. «Держи». Вдруг протягивает мне кухонные принадлежности и, нагло подтолкнув меня в квартиру, входит за мной. Э, «Эрик, ты разве не спешил?» В растерянности шепчу, поражаясь его наглости. «Спешу? но куда я теперь уеду? Мне требуется компенсация. А вдруг виновные сбегут, с кого мне потом требовать компенсацию?» С этими словами этот нахал проходит в гостиную и присаживается на диван отложив кейс в сторону и взглянув на нас ожидающим взглядом. Предательское сердце трепещет от его поведения и желания быть тут, со мной. Он не злится, не уезжает, а хочет остаться с нами. Но разве это правильно? Разве он имеет на это право? Но правильные мысли все равно не приводят в чувство сердца. В душе у меня, несмотря ни на что, праздник, просто от того, что он рядом. И что будем делать? мы никуда сбегать не собирались игривое настроение эрика передалось им мне подхожу к нему ближе скрестив руки на груди как ты собираешься получить свою компенсацию он окидывает меня говорящим взглядом и ухмыльнувшись лишь краешком рта говорит о я знаю много способов как это можно сделать но все это имеет возрастное ограничение переводит взгляд на детей ну что мелкотня «Садитесь, будем смотреть мультики вместе, пока ваши родители не придут». Илюха с Даришей с опаской смотрят на Эрика. Но все же присаживаются рядом, а Даришка так вообще к нему на колени. Отчего и челюсть Эрика чуть не упала. Но он быстро сориентировался и, подхватив ее за талию, удерживал, чтобы она не соскользнула. Они стали переключать каналы, ища то, что всем подойдет. А я просто в шоке смотрю на них и даже не знаю, как реагировать. А их родители? Эрик, мне их оставили на два часа минимум. Ты собираешься тут сидеть все это время? Я, как истинный бизнесмен, не упущу свои выгоды в сложившихся обстоятельствах. И если для этого надо подождать два часа, что же значит подожду? Ну ладно. Произношу, а у самой губы растягиваются в улыбке. Приготовлю перекус пока для вас. Свалив все, что принес Эрик с улицы в раковину и помыв, приступила к нарезке яблок, груш, морковки и огурцов. Илюха любит палочки из овощей. Люба часто так его подкармливает и снабжает витаминами. А яблочки и груши, думаю, и Даришка поест. Распределив все по тарелочкам, кладу перед ними на столик. — Тетя Лина, чипсы можно? Есть у тебя? Я прекрасно осведомлена, что Люба запрещает ему все эти хрустящие вкусные вредности. Поэтому, прикинувшись, будто я в неведении, говорю. Это очень вредная штука, поэтому я ее не покупаю. И, сделав как можно строже лицо, произношу. Да и тебе не советую, молодой человек, иначе что будет? «Дырка в животе, да-да, мама тоже так говорит». «Вот-вот». Беру рядом лежащую подушку и уже хочу присесть с ним рядом, как раздается звонок в дверь. На автомате смотрю на часы. Для прихода Любы рановато. «Кого-то ждешь?» – интересуется Эрик. Отрицательно машу головой и иду к входным дверям. Посмотрев в глазок, вижу, что в гости пожаловал Данияр. На перевес с пакетами из продуктового магазина. «Упс, а у меня тут Эрик» оборачииваюсь миллер как будто что то почувствовал встал с дивана посадив доришку так чтобы та продолжала смотреть мультики и пошел ко мне кто там кивком указывает на дверь данир и почему я себя чувствую как будто виноватой из за этого и не подумав спешу оправдаться он дядя даришки и взглядом указываю на малышку докторишка значит Эрик недовольно поджимает губы, а после проходит вновь к дивану. Открывают двери гостю, и тот сразу с порога радостно сообщает. «А я тут недалеко был. Решил заглянуть, раз и дети тут. Рад, что так все вышло. Мне с тобой как раз поговорить надо. Продукты куда поставить?» А поняв, что я все еще молчу, Данияр переводит взгляд в комнату и видит Эрика, который почему-то взял свой кейс и идет на выход. Настроение Дани заметно меняется. Мужчины обмениваются приветственными рукопожатиями, но по их взглядам сразу понятно, что они не рады видеть друг друга. И вдруг Эрик хватает меня за руку и тянет за собой к дверям. Раз дядя приехал, он посмотрит за детьми, а я Алину забираю. У нее должок есть, надо будет его вернуть. Сам вытаскивает мою обувь из комода и берет куртку с вешалки. «Давай одевайся, Данияр как раз вовремя пришел». Сама не понимаю, почему, но я делаю то, что он говорит. И уже у дверей кричу Данияру. «Через час Люба должна их забрать, ты же продержишься!» И, не дожидаясь его ответа, закрываю дверь.